Часть 34. Подозрения женской баскетбольной команды сняты, подозрения с фан-клуба тоже сняты, другого вампира, ассоциирующего с FC, тоже не наблюдается. Таким образом, дистопия виртуоза Суицид Мастер становится не просто главным нашим подозреваемым, а единственным подозреваемым. Единственным аргументом, говорящим в пользу ее невиновности, является свидетельство Шанобу о том, что Суицид Мастер придерживается крайне неоднозначной диеты и вообще ничего не ест, Поэтому не стало бы пить кровь юных старшеклассниц. И именно по этой причине сегодняшний допрос становится еще более важным, не будет преувеличением сказать, что все будет зависеть от моих актерских способностей. Я совершенно не умею быть рабом маленькой девочки, обманывая таким образом другую маленькую девочку. Таких ситуаций в моей жизни пока не было. Если бы они были, значит, с моей жизнью определенно что-то не так. Было много всяких вещей, которые заставляли меня думать, что старшая школа — это пик моей жизни, Но пока я жив, у меня впереди еще много интересного. И за это я бы хотел поблагодарить своего спонсора Камбору. Припарковав жука возле особняка Камбору, я оставил запечатанную девочку и девочку-богиню в машине, оставив включённым кондиционер, конечно. Не хотелось бы уйти, а по прибытии обнаружить в машине уже две мумии маленьких девочек. «Йоу, Араги-сэмпай! Вроде только вчера виделись, а ощущение такое, словно это было давным-давно!» «Ну, не так уж и давно». В вот ключи от дома». «Не стесняйтесь пользоваться всем, что найдете. В очередной раз я подумал, что обычные люди просто не способны на дружелюбие такого уровня. Одна лишь попытка изобразить подобную открытость и добросердечность может обернуться разрушительным стрессом. Многие люди жалуются на то, что жизнь им даёт слишком мало ключей. Интересно, сколько разных ключей моя жизнь заготовила для меня? Я решил устроить сегодня пижамную вечеринку у Хигаса дома. Если есть какой-то прогресс по сравнению со вчерашним днем, то можете рассказать мне? Произошел регресс, а не прогресс. Сложно тут что-то сказать. В любом случае, я уже сел на этот корабль, и мне на нем плыть. И даже если моя еда отравлена, я все равно съем все до дна. Здесь Каями смешал сразу две пословицы, имеющих примерно один смысл. Первая. Нори Корабль, на который я сел, означает, раз я сел на корабль, значит и доплыву до пункта назначения, хочется мне этого или нет. То есть, раз дело начато, я не могу его не закончить. Вторая. «Доку окурава басара «Даже если я ем отраву, я съем ее до дна». Означает, если уж моя пища отравлена, и я все равно умру, то почему бы не съесть все? То есть, опять же, к чему бы это ни привело, оставлять дело незаконченным смысла не имеет. Что же касается баскетбольного клуба, то и не собираюсь ссылаться на то, что ничего о нем не знаю. Как бы ни закончилась эта история... Камбору вместе с Хигасой Тен в любом случае нужно объединить усилия, чтобы разработать план реформации клуба и выхода из текущего кризиса. В той степени, в которой это не помешает планам Гэнсан, конечно. Хоть она и назвала это «пижамной вечеринкой», но похоже, что старички баскетбольного клуба решили собраться и обсудить нынешнее положение своих кахаев. И я сейчас не пытаюсь изображать из себя Карен, А заявляю на правах человека, который сам когда-то был отстающим в этой самой школе, что не могу бросить на произвол судьбы учеников, которых может вскоре постигнуть та же судьба. Хотя мой случай не идет ни в какое сравнение, поскольку я был отстающим по собственной воле, а нынешние члены баскетбольного клуба связаны по рукам и ногам своей клубной деятельности. Кстати, Камборо, на каким образом ты пыталась произвести впечатление на своего любимого сэмпая, Хитаги Сан, воссоединивший с ней в старшей школе на ЭЦО? «Произвести впечатление?» В каком смысле? Ну да. Она не из тех, кто стал бы притворяться кем-то другим. Даже перед лицом любимого сэмпая. Она из тех, кто всегда идет наступление с тем, что имеет. В любом случае, именно Хитаги-сан в то время была той, кто пытался выглядеть лучше в глазах других людей. И дело даже не во внешности, а в показном упорстве. В результате потребовалось больше года для воссоединения дуэта с Хитаги и Камбру Суруги в Алихала Комбо. Вы говорите словно Шинобутян, которая ищет совета перед долгожданной встречей со старым знакомым. Не говори так. И вообще не произноси имя Шинобутян. В конце концов, она же племянница Гэнсан, так что мне нельзя терять бдительность. Её легкомысленности вполне хватит на то, чтобы самостоятельно ввязываться в различные неприятности. За примером далеко ходить не надо, она добровольно вызвалась на роли рабыни. В случае с Сисируиса и Исир, она стала невольным участником ситуации, чем я был сильно обеспокоен. Поэтому и в этот раз я хотел этого избежать. Нужно быстро придумать какое-нибудь поручение, чтобы побыстрее избавиться от нее. Да, это ее дом, но я должен вести ее подальше от него. Слушай камбору. О, Арараги Сэмпайо вновь пришла в голову хорошая мысль. В чем дело? Есть у меня еще одна просьба к тебе, но...